Глава 16. Сидя за большим овальным столом столовой, опустив глаза, ковыряюсь в своем ужине. Дядя все еще песнуется. Досталось всем — и Митричу, и Алексу, и, само собой, мне. В условиях, когда дядя, наконец, выходит на новый уровень, возлагая огромные надежды на новое месторождение, наша выходка более чем не кстати. Пришлось на всех карьерах охрану усилить ворчит многозначительно на меня, поглядывая. — Не дай бог спалят технику. — Там же нет посторонних, — вякаю еле слышно. — позапрошлом году тоже не было, — фыркает на меня. — А два экскаватора сгорело. Тогда на одно из месторождений под видом водителя спецтехники диверсант проник, успел ночью поджечь оборудование, огонь перебросился на экскаваторы. Они выгорели полностью. Его сразу вычислили и наказали. Но с тех пор каждый новый сотрудник проверяется лично Грозовым. А если они в твои и магазины полезут, а? Я гоняя по тарелке куриную фрикадельку решаю умолчать, что сегодня в один из моих торговых центров уже нагрянула пожарная инспекция. Скорее всего, Антоша Шумов активизировался. Подобные действия для нас не серьезнее укуса комара, но все равно раздражают. Хотя пусть лучше в зону моей ответственности лезут. Чем на нефритовые месторождения или ювелирку. Я же сто раз говорил! Шумовый, как говно, тронешь, завоняет. Митрич только поддакивает, с аппетитом уплетает ужин, не забывая подливать себе и дяди коньяка. Олег, с крысенышем-то что делать будем? Я тут при чем? взвивается, успокоившийся было дядя. Даже слышать про него ничего не хочу. Девайте его куда хотите. Хоть на Луну, хоть в Магадан, но чтобы на глаза он мне не попадался. Тоже проблема. Дней семь он еще точно в больнице проведет, а после нужно будет вывести его из города. И сделать это так, чтобы он не думал возвращаться. На следующий день в главный офис нагрянула налоговая проверка. Стало ясно. Антон откуда-то знает, что кляйся забрали именно мы. И теперь взялся за мой бизнес. Если он действует исключительно от своего имени то я с ним справлюсь без помощи дяди и, более того, смогу принять зеркальные меры в отношении их клубов и ресторанов. Сделав пару звонков в налоговую, отправляю проверяющих во Свояси, после чего прошу Вадика завести меня в клинику. Алекс меня не сопровождает, поставив на свое место льва, занялся более важными делами. И здесь дело не в обиде, и не в том, что мы перестали быть любовниками. Он никогда бы себе этого не позволил. Просто в связи с организацией добычи нефрита на новом месторождении у него появились другие обязанности. «Жди меня в машине», — говорю Льву, когда Вадик паркуется на стоянке клиники. «Не положено, Ерма Сергеевна». Поджимаю губы, но решаю не спорить. Это указание Алекса. Оспаривать его не собираюсь. Нас встречают на входе в отделение. Девушка в розовом костюме на ресепшн приветливо улыбается. Сарматова или Семенов здесь? Аркадий Игоревич у себя. Прохожу до его кабинета, стукнув два раза, заглядываю внутрь. О, Ирма! Машет рукой в приглашающем жесте. Проходи. Оставив Леву в коридоре, захожу внутрь. Как наш пациент? Признаться, удивился, когда узнал, что это сын Кляйса. Усмехнувшись, двигает ко мне вазочку со сладостями. Угощайся. Аркадий давно дружен с нашей семьей, И, конечно, был свидетелем той некрасивой истории. Его недоумение понятно, но оправдываться перед ним я не намерена. «Так как он?» Мне сказали, его наркотой пичкали. «Психотропами», — уточняет Семенов, поняв, что откровенничать я не хочу. «Это опасно? Будут последствия?» «Вряд ли. Ему капают бипериден. Он купирует действия нейролептиков. А что с раной? Она не опасна?» «Почистили, обработали». Останется шрам. Но шрамы, как известно, ясно, спасибо. Не совсем вежливо перебиваю я и поднимаюсь со стула. Мне почему-то в каждом его слове и жести видится насмешка надо мной. Мол, после всего, что Марк сделал, ты, дурочка, о нем еще и беспокоишься. Выхожу в коридор. Семенов за мной. — Не зайдешь к нему? — спрашивает затаенной усмешкой. — Я делаю вид, что тороплюсь. Смотрю в циферблат наручных часов и тяжело вздыхаю. Он в сознании? Аркадий Игоревич неопределенно ведет плечом. Время от времени. В основном спит. Хорошо, покажите, где его палата. Лера, обращается он к медсестре с ресепшн. Проводи Ирму Сергеевну к нашему пациенту. Палату Марку по умолчанию выделили в отдельном блоке. Для vip пациентов Открыв дверь, медсестра пропускает меня внутрь. Безумно волнуясь, я переступаю порог. Картинка его искалеченного грязного тела все еще стоит перед глазами. Бесшумно ступая, приближаюсь к кровати. Сегодня он выглядит гораздо лучше, хотя бы потому, что чист и не видно ран. Лицо его все еще напоминает огромный черно-синий вареник. О — -о -о. хрипит Марк, с трудом приоткрывая один заплывший глаз, на котором полопались капилляры. — Решка моя пришла. Я тебя по запаху узнал. Не могу сдержать улыбки. Закусив нижнюю губу, складываю руки на груди и склоняю голову на бок. «Ты такой страшный, Клясь! Отвратительно выглядишь!» «Я тебе и таким нравлюсь, да?» «Мерзавец! Я думала, он тут помирает. Готовилась услышать предсмертные хрипы, а он даже в таком состоянии умудряется клеить меня». «Откуда такое самомнение, Марик?» Беру стул и, развернув его к кровати, сажусь. «Ты меня все еще любишь, киса!» Пытается усмехнуться, но выглядит паршиво. Заплывшие глаза слепаются, а засохшая корочка на губах дает трещину, из которой тут же выступает капелька крови. Митрич сказал, что когда они вчера за ним приехали, отморозки Шумова его снова били в лицо. «Ты насмотрелся мелодрам, Клейсеныш!» заявляя авторитетно. Твое представление обо мне и о моих чувствах далеки от действительности». Единственный заплывший глаз с полопавшимися капиллярами смотрит на меня нахально, а перебинтованная эластичным бинтом рука с выбитыми пальцами тянется к моей коленке. — Зачем же ты тогда спасла меня? — Жалко стало. Сердобольная я. Произношу со снисходительной улыбкой, чувствуя, как неровно стало биться сердце. — После выписки уедешь из города. — Не, Да, Марк ты здесь всем мешаешь, всем кроме тебя, мне особенно. Отвожу колено в сторону, когда он уже почти до него дотянулся. Ты не умеешь жить спокойно. Между шумовыми и Стародубцевыми тебе не уцелеть. Я хочу остаться здесь с тобой. Оставив попытку коснуться меня, вздыхает он. Если возьмешь меня к себе, я обещаю больше не соваться к шумовым. Зачем ты вообще к ним пошел? Восклицаю почувствовав внезапно укол раздражения. Из-за этих уродов мы с тобой расстались. Ты виноват не меньше них, Марк. Ты виноват больше всех.